Великолепный зал Лиги Наций замер в напряженной тишине, когда слово попросил зрелый мужчина в элегантном костюме и с тростью в руках. Генеральный секретарь Джозефа Веноль объявил его имя, и публика приветливо зааплодировала. «Господа, слово предоставляется первому лорду Адмиралтейства Великобритании, мистеру Уинстону Черчиллю!» Мужчина поднялся на трибуну, оперся рукой о перила и оглядел публику внимательным взглядом. «Уважаемые коллеги, дамы и господа! Случившиеся в Китае события заставляют нас взглянуть правде в глаза. Недосягаемых нет!» Энергичный жест рукой, словно мужчина срубил кому-то голову, оживил аудиторию, заставив почувствовать напряжение и тревогу. Две недели назад мир потрясло известие о смерти китайского лидера Мао Цзэдуна. Гибель Мао привела к настоящему хаосу, бессмысленным столкновениям и анархии в стране. Это случилось из-за того, что в гражданскую войну в Китае вмешалась третья сторона — Соединенные Штаты Америки. Ударом баллистической ракеты по штабу Мао они обезглавили коммунистическое руководство Китая. Этим шагом американцы сделали многое, чтобы дестабилизировать обстановку в Азии. Черчилль выдержал театральную паузу, давая публике переварить сказанное. Как бы я ни относился к коммунизму, но долг истинного демократа в заботе о людях. Коммунизм в Китае провалился. Они не способны навести порядок в стране, когда лишаются яркого лидера. У них нет системы. Примером разумного подхода в управлении служит деятельность генерала Чан Кайши, успешно установившего порядок на подконтрольных ему территориях. В Китае ежедневно погибают сотни, тысячи людей. Мы должны положить конец этому. Да, удар США вызвал хаос в материковом Китае, но он лишь подсветил, насколько слаба там власть коммунистов. Глаза публики загорелись любопытством, когда Черчилль добавил нечто новое. «Призываю Лигу наций объединить усилия и направить экспедиционный корпус для оказания помощи Чан Кайши в установлении контроля над материковым Китаем». Такая миссия обеспечит стабильность и откроет дорогу восстановлению мирового равновесия. Мы должны прекратить бессмысленное кровопролитие в этой стране. Раз уж США ответственны, пусть и косвенно, за создание хаоса на этой территории, то должны и навести там порядок, выделив несколько дивизий для наполнения состава экспедиционного корпуса. Помедлив, он закончил пылкую речь простым предложением. «Величие цивилизации измеряется не количеством завоеванных земель, а способностью принести свободу и благополучие всем народам мира. Великобритания готова принять ведущую роль в данном благородном предприятии». Зал отозвался аплодисментами. Только со стороны СССР не было никакой реакции. По странному стечению обстоятельств, именно в этот день представитель СССР слег в постель с тяжелой головной болью.